Слово автора. Лет десять назад я был убежден, что моя жизнь закончилась. Мозг внезапно перестал управлять половиной тела. Я ощутил страх, беспомощность, но в то же время удивительное спокойствие. Я лежал в постели, и перед глазами проходила вся моя жизнь. Пережил я и то известное состояние, когда видишь яркий свет в конце тоннеля, как в фильме. Подводил итоги, что мне удалось в жизни, а что нет. Постепенно смирился с тем, что умираю. К счастью, оказалось, я ошибался. Через несколько дней все закончилось благополучно. Я пережил свою первую близкую встречу со смертью. Этот опыт, однако, стал важнейшим в моей жизни. Позже сам для себя я записал следующее. Умирать с осознанием того, что прожил жизнь на полную. Но, начав осуществлять это свое намерение, Я обнаружил, что должен буду победить очень сильного врага – прокрастинация. Вместе с несколькими друзьями я стал искать причины наших проволочек – нерешительности и неэффективности. Обнаружилось, что в последнее время появились довольно интересные научные работы по этой теме. На их основе мы постепенно и создали практические инструменты для борьбы с прокрастинацией. Успешно опробовав их на себе, мы решили, что было бы полезно поделиться нашими знаниями с максимально возможным количеством людей. Это привело к возникновению образовательного учреждения Grow Job, целью деятельности которого стала помощь людям в организации эффективного использования своего времени и реализации потенциала. Одним из направлений нашей деятельности стало обучение в фирмах, другим Чтение лекций студентам чешских университетов. Многие идеи, которые помогли нам создать действенные инструменты борьбы с прокрастинацией, я собирал во время своих путешествий по миру. В течение нескольких лет я посетил ряд ведущих компаний в Германии, Австрии, Бельгии, Голландии, Дании и Норвегии. Мне представилась возможность лично обсудить с их руководством Какими способами они решают вопросы мотивации и эффективности своих сотрудников? Я заглянул за кулисы таких фирм и учреждений, как Opel, ArcelorMittal, Nova Nordics, Deutsche Lufthansa, Mille, Böhringer Ingelheim, Merck, Юнисеф и Европейское космическое агентство. На протяжении семи лет работы только в Чешской Республике наши тренинги прошли около пяти тысяч человек и около 150 посетили индивидуальные консультации. Благодаря опыту клиентов и обратной связи с ними, мы постепенно совершенствовали наши методы и приемы борьбы с прокрастинацией. В апреле 2012 года Ко мне обратился Томаш Баранок из издательства Ян Мелвилл Паблишинг с предложением написать книгу. Я сказал себе, что этот вызов судьбы позволит дополнительно протестировать мои методы. Интересно, смогу ли я преодолеть прокрастинацию и справиться с созданием книги. Работа с текстом — типичная деятельность интровертов, а я — экстраверт, привыкший взаимодействовать с людьми, обучать и консультировать. Поэтому создание книги оказалось для меня одной из самых трудных задач в жизни. Чтобы преодолеть затягивание процесса, мне пришлось использовать против прокрастинации весь имеющийся у меня арсенал средств. Но если вы слушаете эту книгу, значит у меня все получилось. Желаю вам приятного прослушивания и успешной борьбы с прокрастинацией. Вот увидите, у вас все получится. Петр Людвиг. Брно. 20 апреля 2013 года.